Глава третья. Возвращение некроманта. Прошла неделя с того момента, как я поступил учиться в Академию магии. И, честно сказать, получаемый уровень знаний меня не радовал. Основы, которые давали нам, я уже давно изучил самостоятельно, а наш преподаватель давать знания сверхучебной программы не спешил. Именно поэтому мне пришлось самому объяснять на нашем кружке, как подготовить заготовки для магических артефактов, и сделать простейшие артефакты. К сожалению, большинство студентов из нашей группы еще не обладало нужными навыками и изготовить боевые амулеты самостоятельно не могло. Даже когда я разбил их производство на отдельные операции, лишь два человека, не включая меня, могли довести заготовки до нужного уровня. Поэтому мне пришлось привлечь пятерых второкурсников для финальных операций. Но в любом случае у меня получилось создать своеобразный конвейер, благодаря чему скорость производства амулетов выросла в 3-4 раза. Да, пришлось закупить небольшой пресс и сделать несколько форм разного размера, чтобы не подгонять магические заготовки под каждый ингредиент. Зато это окупило себя очень быстро. Если в целом за один вечер артефактор делал два амулета, и это считалось нормой, то у меня получался выход по 8 амулетов на одного студента. Да, качество было немного хуже, чем у тех, которые делались ручным трудом. Но зато стоимость уменьшалась в два раза. За сутки мой кружок производил более двухсот защитных амулетов одноразового действия. И все они отправлялись в мой торговый дом для реализации, где почти сразу скупались военным министерством империи. Уцепившись за низкую стоимость и большие партии однотипных товаров, чиновники стали достаточно лояльны к моему магазину и просили увеличить поставки. Но я не спешил этого делать откладывая часть их и поддерживая высокий спрос. За первую неделю учебы крупных конфликтов среди студентов нашей группы не было, только несколько дуэлей без серьезных ранений. Общее дело сплотило наш коллектив, хотя и не весь. Небольшая часть учеников отказалась вступать в наш клуб в артефактурике, заявив, что аристократам неуместно работать, и эту группу, конечно, возглавляли трое мажорчиков, которых поддерживали некоторые студенты я стал негласным лидером нашего кружка, хотя и поставил там руководить старосту. Наладив поточное производство артефактов, занялся поиском интересующих меня знаний в библиотеке. Но доступные там книги были достаточно сложны для моего восприятия. Да и, как оказалось, часть секций библиотеки были закрыты для большей части студентов. С Ольгой мы первый раз встретились в кабинете капитана, когда я явился туда в первый выходной по его вызову. В воскресенье рано утром я, переодевшись в гражданскую одежду небогатого аристократа, захватил сумку с готовыми артефактами, вышел из ворот магической академии и первым делом отправился в свой магазин, где сдал готовые артефакты и получил первую партию денег, а именно полторы тысячи золотых, из которых работники клуба получат в среднем по 40 золотых. За неполную неделю работы это довольно большая сумма, и уверен, многие ей обрадуются ведь для нормального проживания в Академии на месяц аристократу требовалось около ста золотых, а тут можно будет даже и откладывать. Сразу после этого я отправился в мэрию, где меня ждал капитан, и, показав пропуск на входе, прошел в левое крыло, после чего зашел в дверь без вывески. Капитан, как обычно, сидел за столом, а вот перед ним на стуле сидела девушка, в которой я и узнал Ольгу. «Доброе утро, капитан! Здравствуй, Ольга!» — сказал я. «Ну вот и наш герой явился!» — ответил капитан, посмотрев на Ольгу, которая проигнорировала меня, после чего добавил. «Какая собака между вами пробежала?» «Кобель он, и этим все сказано!» — ответила она. «Ну, все могут ошибаться. Я же просил у тебя прощения и признал, что был неправ. Тем более на мне использовали чары, и моей вины в этом не так и много!» — сказал я, внимательно посмотрев на нее. «Вот и я говорю, Кабель. «Ладно, хватит вам, еще напререкаетесь. У меня возникло несколько вопросов к барону, поэтому для начала решим по ним, а потом перейдем к теме, по которой я вас вызвал. Итак, барон, почему обещанная вами поставка атакующих амулетов не поступила в положенный срок, и когда это произойдет? Вы ведь заключили контракт с военным министерством на поставку десяти тысяч атакующих амулетов по низкой цене и многоразового использования». «Военных они полностью устроили. И скажу даже больше. Они хотят расширения договора. А вы внезапно прекратили поставки, сославшись на непонятный пункт договора. Что все это значит?» — строго спросил капитан. «Так и вы не выполнили главную часть договора, по которой за бароном Лестранж закрепляется графский титул, признанный в Империи. Да и по слухам, сама Империя собирается напасть на баронство с целью смены власти. При таких условиях поставки артефактов невозможны». — ответил я, спокойно посмотрев на него. Капитан встал из-за стола и нервно прошелся по кабинету несколько раз, после чего вернулся за стол и ответил мне. — Барон, вы же понимаете, что вопрос с графством не так просто решить, если бы вы согласились на условия аристократов и вошли в город, как вам тогда предлагали в качестве победителя под командованием небезызвестного вам генерала, то проблем не возникло бы. У генерала оказались хорошие связи и с регистрацией графства возникли серьезные проблемы. Вы оба, конечно, не знаете последних новостей, но в Империи сменилась правящая партия. Воспитывающая наследника Регенша была признана шпионкой и казнена публично на площади в столице Империи. Помог в этом наш архимаг, которому пришлось вмешаться в творимый в Империи беспредел. Он, нарушив запрет, заявился в столичный дворец и, применив магию, заставил рассказать все Регеншу, при этом сделал это публично, и наследнику ничего не оставалось, как казнить ее. Но в любом случае, сам наследник продолжает совершать необдуманные поступки и приблизил к себе нескольких аристократов, не отличающихся дальновидностью. Одним словом, на графство пока особо не рассчитывайте. Другой вопрос, что нападать на баронство никто не будет, так как сил для этого и так нет. «Капитан, мы с вами это уже обсуждали. Нет графства, нет поставок атакующих амулетов» которые смогут использовать против моего баронства. Да и хочу предупредить, что защитные артефакты, продаваемые нами на территории баронства, действовать не будут. У меня есть возможность отключить их действие, как только армия Империи вторнется в мои баронства. Да и продаваемые мной артефакты в разы слабее тех, что мы изготавливаем для себя. Поверьте, мне есть чем удивить Имперские легионы», — ответил я. Капитан внимательно посмотрел на меня и, вздохнув, сказал... «Может, ты все же поговоришь с архимагом? Он может повлиять на решение этого вопроса. Не понимаю, чего ты боишься?» И Еще не время мне открывать свои карты, поэтому говорить о встрече еще рано. Лучше расскажите, с какой целью позвали нас?» — спросил я, стараясь сменить тему для разговора. «Хорошо, но к этой теме мы еще вернемся на днях. Позвал я вас по причине появления шпионов-южан в городе, а это ни к чему хорошему не приведет. Мне нужно, чтобы вы поучаствовали в их поимке. Сегодня вечером будут брать их связного на встрече в одной из таверн. Вы пойдете туда парой. Будете изображать влюбленных, поэтому свои разногласия оставьте в стороне. В таверне будет еще четверо наших людей. Все под видом наемников серые мечи. Узнаете их сразу. На встрече может быть охрана, так как к связному придет важный человек. Кто конкретно, мы не знаем. Возможно, кто-то из аристократов. «Поэтому, вероятно, сильный маг. Подготовьтесь к операции хорошо, но постарайтесь не вмешиваться. Если захват произойдет штатно, то вы тихо уйдете из таверны. Если наемники решат, что сами не справятся, то спровоцируют с вами драку. Надеюсь, объяснять, что бить их в полную силу не стоит, не нужно. Во время драки они попробуют вывести из дела охрану объекта, а в удобный момент вы должны будете их поддержать. В этой папке все по планируемой операции». «Включая рисунки Связного, которого нужно взять живым при любых обстоятельствах», сказал капитан, передавая мне папку. На изучение ее много времени не потребовалось. Там была пара рисованных карандашом портретов и описание Связного, включая то, что удалось о нем узнать. Из пояснительной записки выходило, что он уже три года живет в городе и, значит, успел обрасти связями и очень хорошо его знает. Просмотрев материал, я передал папку Ольге. После чего она ознакомилась с ней и молча передала капитану. «Раз вопросов у вас больше нет, то можете идти готовиться», — сказал он, и мы также молча вышли из кабинета. Когда мы вышли из мэрии, я остановился и, взяв ее за руку, спросил. «Ты так и будешь дуться на меня?» «А как ты думаешь, может, мне тоже закрутить роман с одним из студентов, а потом задать тебе такой же вопрос?» — спросила она, гневно посмотрев на меня. «Ну, прости, на меня действительно что-то нашло, да и привык я к такому отношению в том месте, откуда пришел. Обещаю, что подобное не повторится», — сказал я. «Не могу. Вот хочу, а не могу простить. Так бы и прибило тебя. Никогда не думала, что буду настолько ревнивой. Но как только вспомнишь, что ты с этой... Такая злость берет, и почему-то не на нее, а именно на тебя. Убить готова. «Ну, прости, дурак я. Согласен выполнить любую твою просьбу». — сказал я, попытавшись обнять девушку. «Любую?» — спросила она, позволив себя обнять. «Любую», — ответил я твердо, понимая, что простой просьбой не будет. «Убей наследника империи». «Ты с ума сошла?» «Зачем тебе это?» — вздрогнув, спросил я. «Он и его отец виновны в смерти моих настоящих родителей. Я говорила, что когда-нибудь расскажу тебе, кто я. Так вот, я — наследная принцесса. Мой отец — брат прежнего императора» и его вместе с матерью убили. Меня спасла подруга матери, спрятав у себя и выдав за своего ребенка. Тогда мне было всего несколько месяцев, но она рассказала мне, кто я на самом деле, и что я — наследная принцесса. По законам империи править может только мужчина или муж дочери императорского рода. И если ты женишься на мне, то сможешь стать императором. Убив наследника, я стану первой претенденткой на трон, а ты — моим мужем». Рассказала девушка, при этом ее взгляд приобрел твердость и холодность. «Я не хочу становиться императором. Мне это не нужно. Но и бросать тебя я не хочу». «Но почему? Неужели ты думаешь, что в твоем мире кто-то еще ждет тебя? Ты ведь сам проговорился, что все там бросили тебя. Станешь моим мужем, мы захватим власть и будем править вместе. Твои знания и силы помогут навести порядок в империи и приструнить соседей. Неужели ты не мечтал о власти?» — удивилась Ольга. Отпустив девушку, я отвернулся от нее. Как я объяснить, что власть меня не интересует? Что вообще этот мир летит в пропасть вместе со всей отсеченной ветвью миров? Как донести до нее, что мне придется покинуть этот мир и отправиться в Нижние миры, чтобы остановить вторжение? Хотя, размышляя над этим, я понял, что самостоятельно могу не справиться. А значит, мне нужна будет армия, которая поможет уничтожить демонов и их легионы. «Идея стать императором и создать собственную армию, вооружив ее сильнейшими амулетами, обучить легионеров убивать магов, а может, и создать специальных солдат-магоборцев, способных убивать даже таких сильных магов, как некромант. И эта идея, промелькнув в моей голове, заставила меня переосмыслить все свои планы. И я даже разделил свое сознание, чтобы обдумать ее». «Хорошо, я выполню твою просьбу и помогу тебе». «Вместе мы покорим соседние королевства и усилим нашу империю, создав самую сильную армию, которая сможет остановить любую армию демонов». Повернувшись к девушке, сказал я. Ольга примкнула ко мне и, обняв, поцеловала. Я, конечно, ответил ей взаимностью, но параллельно обдумывал, насколько искренне она себя ведет. Может, все это она спровоцировала, вынудив меня дать это обещание. В любом случае, идея создать армию, используя ресурсы целой империи, Выглядит разумной, и нужно использовать ее. Даже если девушка пытается использовать меня, нужно просто использовать эту возможность в своих целях. В любом случае, угроза порабощения этого мира никуда не делась. Да и сама ветвь миров просуществует еще сотни лет, пока начнутся видимые изменения, но уточнять это я не стану. Угроза очевидна и лежит на поверхности, и убедить в этом труда не составит. «У нас еще есть достаточно времени до начала операции, чтобы провести их с пользой для себя. Тут рядом есть отличная гостиница, не уступающая столичным. Пойдем, нам нужно отметить наше примирение», прошептала мне девушка на ухо и потащила меня в сторону главной улицы. Некромант. Столица империи. На главном кладбище, расположенном на юге города за городской стеной, в одном из склепов внезапно треснуло надгробие и насыщенный зеленый свет стал пробиваться сквозь нее. Свет пульсировал, освещая большой зал подземного склепа, где располагалось множество ниш, большей частью закрытых плитами с надписями. Когда-то тут был захоронен тот или иной аристократ старого аристократического рода. Свет постепенно ускорял мерцание, насыщая и становясь все время плотнее. В это же время на кладбище стал появляться густой туман, что было довольно необычно для этих мест. Два сторожа, которые дежурили на воротах и должны были следить за целостностью могил, в этот момент внезапно потеряли сознание. Несколько одиноких людей, пришедших навестить родственников, потеряли сознание вместе с ними. Но все это скрыл густой туман, полностью накрывший все кладбище. Через час туман резко уплотнился и стал стекаться ручьями в одно место, практически в центре кладбища в старый склеп. Он проникал в стыки ворот и за заползал внутрь как щупальца осьминога. Многочисленные птицы падали с ветвей, исчезая в тумане. И когда он отступил, на месте их падения осталась небольшая горстка праха. Когда туман полностью очистил кладбище, живых уже не было. Все живое превратилось в прах, который развеял поднявшийся ветер. Стелла, стоявшая в центре кладбища, призванная защищать от проявления темных сил, потемнела и потрескалась, а магический кристалл рассыпался. На кладбище установилась тягучая тишина, которую через некоторое время разрушил гулкий удар. За ним последовало еще несколько. И внезапно двери одного из склепов распахнулись, выломав дверной замок. Из склепа вышел молодой человек, облаченный в старинный костюм, весь в пыли и с темными подтеками. Только вот человек выглядел молодо и полным сил. Свет солнечных лучей, попавший на его кожу, заставил его скривиться и сделать несколько пасов рукой, после чего кожа человека потемнела и приобрела естественный загар, покрывавший людей из Южного Королевства. Вдохнув полной грудью, человек с удовольствием потянулся, ощущая вкус жизни. А -а -а -а! «Слишком долго я блуждал у запретных чертогов! Пора вкусить все прелести жизни!» <пока> — негромко произнес он и направился к выходу с кладбища. Уже на входе, проходя мимо одной из свежих могил, он остановился и, вытянув руку, произнес несколько слов, от чего земля на месте захоронения задрожала и разошлась в сторону, открыв перед собой сверток, в котором угадывались человеческие черты. С рук некроманта, а это был именно он, сорвалась зеленая субстанция и напитала этот сверток, который внезапно ожил. Разорвав сдерживающие его узлы, оттуда выбрался человек, одетый в недорогую одежду, и произнес из тебя, владыка!» «Будешь моим слугой!» — сказал некромант. Выбравшись, тот встал рядом, а некромант, призвав магию, вернул землю на место, после чего оглянулся в сторону склепа, откуда он выбрался, и, сделав пас рукой, метнул с густых маны, который, ударившись о дверь, вернул ее на место вместе с выломным замком. Осмотрев все кладбище, он хищно улыбнулся и сказал своему новому слуге, «Ради этого стоило умереть!» Не знал, что заклинание сможет не только вернуть мне жизнь, но и сделать меня сильнее. Идем, нас ждут наши друзья. Нужно найти их, а то они наверняка волнуются и могут наделать глупостей». После этого два человека покинули территорию кладбища, а о других людей тут уже ничто не напоминало.